Ситуация была сильно осложнена и тем обстоятельствам, что в Монрове шли в это время бои между враждующими группировками и местный аэропорт находился под контролем американских десантников и морских пехотинцев, срочно эвакуирующих своих граждан. В половине пятого вечера, Министр иностранных дел Испании позвонил в государственный департамент США. Там в это время было обычное утро воскресного дня. Разница во времени составляла 6 часов. И в половине 11 утра в воскресенье в государственном департаменте почти не было никого из служащих. В Вашингтоне долго не могли понять, что именно хочет экспансивный испанский министр, пока, наконец, не осознали ситуацию с захватом самолета. Было передано срочное сообщение в ФБР и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки. Еще через некоторое время уже в Мадрид позвонил высокопоставленный деятель администрации американского президента. Он подтвердил согласие американской стороны участвовать в освобождении самолета и передал сообщение о приказе, посланном генералу Бредли, командующему американскими «Командос» в Монрове. Приказ был отдан лично министром обороны США и разрешал совместное участие американских и испанских военнослужащих в захвате самолета и освобождении заложников. Больше всего в Мадриде недоумевали по поводу маршрута самолета. Вместо того, чтобы посадить самолет в спокойной Кении, где в Найробе можно было относительно комфортно переждать и провести любые переговоры, террористы летели в Монрове, охваченный гражданской войной. Летели в аэропорт, полностью контролируемый американскими войсками. Либо террористы были совершенными идиотами и не знали, куда именно они летят, что было так же абсолютно нереально, либо у террористов был свой план, который очень беспокоил испанскую сторону. Барселона получила необходимые указания из Мадрида и связавшийся с самолетом президент авиакомпании «Иберия» подтвердил, что в Монрове уже вылетел специальный представитель испанского правительства. Переда, получивший это сообщение от командира авиалайнера, кивнул головой и, ни слова не говоря, вышел из кабины. В коридоре стоял Виктор. — Кажется, все идет нормально, — усмехнулся Переда. — Они решили, что мы действительно сядем в Монрове. — Наверное, уже договорились с американцами, как будут нас ловить. — А как там в Москве? — спросил Виктор. — Не знаю. Нахмурился Переда, вспомнив о своем неудачном звонке. — Может, еще раз попробовать позвонить, — подумал он, доставая свой телефон. Следующий его звонок должен был быть в 6 часов по времени Барселоны. Но ждать в такой ситуации, не имея четкого ответа, было хуже всего. Он все-таки рискнул, снова набираю номер нужного ему сотового телефона в Москве. И когда ему ответил знакомый голос Аркадия Александровича, он уже, не сомневаясь, радостно спросил. «Это гомеопатическая аптека?» — Нет, — быстро и так же радостно ответил Аркадий Александрович, — вы не туда попали. Переда закрыл свой телефон и посмотрел на Виктора. — Ну, парень, — сказал он, улыбаясь, — мы с тобой родились в рубашке. Скоро будем миллионерами. Виктор невольно улыбнулся в ответ. Перед глазами почему-то возник убитый Сергей. Может, его и не нужно было привозить с собой в Испанию, подумал вдруг Виктор. Значит, отчасти кровь товарища была и на нем. От этой мысли снова становилось нехорошо. Но он ничего не сказал, через силу улыбнувшись впереди. Может, действительно деньги заменяет все? Родина, друзей, близких...